Смешные какие, сказала Полина, рассматривая цветы. То есть в смысле красивые, спохватилась она. Все-таки ведь он специально для нее их принес. И купил явно не в подземном переходе. Там точно таких не продают. Значит и купил тоже специально. А она сразу смешные? Конечно смешные, подтвердил Георгий. Это же капуста. Ну да не поверила Полина. — А мне вообще-то тоже сразу так показалось, только я подумала, что это у меня зрение такое извращенное, не приспособленное к восприятию чистой красоты, — засмеялась она. — А разве бывают капустные цветы? — Наверное, не бывают, — сказал Георгий, — но есть же. Я подумал, тебе могут понравиться. — Мне понравились, — кивнула Полина. — Просто ужас, как понравились! Ей стало Так весело, так легко. Она уже не могла представить, что всего десять минут назад сидела на столе среди пустых бутылок и думала о таких патетических вещах, как бессмысленность собственной жизни. «Ну, не буду тебе мешать», — сказал Георгий. Интонация у него была все же чуть-чуть вопросительная. «А я уж понадеялась, что ты меня домой проводишь». — хмыкнула Полина, — а то метель, тьма тьмущая и уличные разбойники. — Я так и хотел, — кивнул он, — но подумала, у тебя еще дела или ты хочешь остаться? — Нет у меня никаких дел, — сказала она, — и ничего я не хочу. — Совсем ничего? Не могла же она сказать, что хочет только идти с ним по Москве. И лучше пешком, чтобы подольше, и прийти домой, и чтобы он не ушел спать, вежливо пожелав ей спокойной ночи, а хотя бы посидел с ней за столом, и, может быть, опять взял бы ее за руку, что-то рассказывая. — Пойдем, — сказала Полина, — может, погуляем немного? Я вина перепила. Голова болит, — соврала она. Было холодно. Но метели никакой не было. Снег тихо лежал на земле и не таял. И тьма была не такая уж тьмущая, потому что старые особняки на полянке были подсвечены, и разбойников не наблюдалось. — Но только капуста замерзнет, пока мы гулять будем, — с сожалением заметила Полина. — Жалко ее. — Давай я ее пока обратно под куртку засуну, — предложил Георгий. — А ты? Не замерзнешь? Что, меня тоже под куртку засунешь? Засмеялась Полина. Она вдруг представила, как это было бы хорошо. Стать такой маленькой, чтобы уместиться у него под курткой, между капустными цветами. Сидеть там у него на груди, прижавшись щекой клеточки на его рубашке. Раскачиваться в такт его шагам и слушать, как Сердце у него бьется. Она так ясно все это представила, что даже головой потрясла, прогоняя навязчивое видение. Куртка у него была просторная, синяя парка с капюшоном. Он в ней казался еще больше, чем обычно, просто как гора, и цветы легко уместились под ней. Они вышли на большую ордынку, прошли вдоль решетки темного двора. — А здесь Ордовы жили. — Знаешь, — сказала Полина. У них Ахматова останавливалась, когда в Москву приезжала. И моя бабушка к ней сюда ходила. Она тоже на Большой Ордынке жила. — Здесь, представляешь, был салон, — сообщила она. — Не великосветский, конечно, а наоборот, человеческий. Но все равно прям как в книжках. Бабушка Миля рассказывала, она своими ушами слышала, как Пастернак у Ардовых стихи читал, и переводы тоже. Полина чувствовала, что Георгий слушает внимательно, и поэтому болтала без умолку, к тому же ей хотела скрыть смятение, которое охватило ее, когда она представила, как прячется у него под курткой вместе с капустой. Пастернак переводил Бараташвили — это грузинский был такой поэт. Я однажды прочитала для любопытства, и мне, знаешь, ужасно его стихи понравились. «Синий цвет» называются. Я к ним даже иллюстрации нарисовала. Они на Юру похожи, стихи эти. Одним духом выпалила она. Внешне все очень сдержано, а внутри сердце сплошное. У тебя... Хороший брат. Очень за тебя волновался, — сказал Георгий. Что ты меня одним пальцем прихлопнешь, — вспомнила Полина. Не обращай внимания. Он больше не волнуется. А я в этой ардовской квартире тоже был однажды. Она сейчас вроде бы не музейная, и не знаю, салон там или нет, но в ней иногда... Вечера всякие устраивают, и меня одна поэтесса приглашала стихи ее послушать. Я коммуналку расселял, в которой поэтесса эта жила, тоже рядом здесь, на Ордынке, вот она и пригласила. Но стихи оказались плохие, — улыбнулся Георгий, — такие, знаешь, которые многие девушки пишут, чтоб посуду не мыть. Я тоже посуду терпеть не могу мыть, фыркнула Полина. Но ты немногие. Снова улыбнулся Георгий и напомнил. Да ведь ты и стихов не пишешь, забыла? Я вообще за москоречие люблю. Он тут же перевел разговор на другое, наверное, решив, что Полина обиделась, хотя она и не подумала обижаться. Она и сама считала, что толку от нее в жизни мало. Я здесь Москву первый раз по-настоящему почувствовал и сразу полюбил. Даже сам не знаю, почему вдруг именно здесь. Я ее ведь всю исходил до этого. Но любовь всегда вдруг бывает. Если по Балчугу идти, то там есть точка, с которой Кремль как-то так виден, что нельзя не полюбить, — объяснил он. Вот как твою лошадь. Я шел, шел, настроение было поганое, день такой серый, и вдруг... До этой точки, видимо, и дошел. Остановился, как будто лбом уткнулся. Даже в неярком свете фонарей и в снежных отплесках стало видно, как светлеют у него глаза. Небо серое, Москва-река серая, а купола на всех соборах сияют. И так, знаешь, как будто изнутри. Ну, а я и тогда от всяких этих световых игр сам не свой становился. Так и встал, как столб с открытым ртом. — У столбов ртов не бывает, — напомнила Полина. Она случайно ляпнула эту глупость и сразу подумала, что Георгий, может быть, обидится. Но он не обиделся. Только... — Этим от столба и отличался, — согласился он. — Я б тебе эту точку показал, но сейчас так не получится, свет не тот. — А ты, когда замерзнешь, скажи. Мы тогда машину поймаем и домой поедем, — без перехода добавил он. — А то я про всякое такое могу долго рассказывать. — Ну и рассказывай, — засмеялась Полина. — Только, по-моему, ты сам замерз, у тебя губы синие, как куртка. Это ерунда. Сказал он и почему-то вспомнил. «Хорошая какая твоя лошадь!» А я, когда маленькой был, мечтал научиться рисовать корову. Мне казалось, что это труднее, чем лошадь, но я, правда, и лошадь не умел рисовать. «Корову действительно трудней», — кивнула Полина. «Это все художники знают». «А ты умеешь рисовать корову?» — спросил он. «Нарисуешь, когда домой придем?» Прям сразу как придем? — снова засмеялась Полина. — Ну, нарисую, раз тебе так срочно. — Тогда поехали домой, — сказал Георгий. — Ты, Полин, совсем замерзла, зря не признаешься. У тебя нос красный, как твои валенки. Поехали, поехали, а то капуста завянет. Прошла голова? — Какая голова? — удивилась Полина. — А, ну, ну да, прошла, вернее, промерзла. — Ну что? — «Рисовать корову?» — спросила Полина, как только они разделились в прихожей и вдвоем вошли в кухню. Она налила воды в бабушкину кобальтовую вазу с отбитым краешком и поставила в нее капустные цветы, незаметно прикоснувшись ладонью к венчикам. Цветы согрелись, у Георгия под курткой, и Полине показалось, что они дышат его теплом. «Давай!» — кивнул Георгий, щелкая переключателем микроволновки. — И лошадь тоже. — А лошадь-то зачем? — улыбнулась она. — Затем же зачем и корову? — объяснил Георгий. — Понятно. — с серьезным видом кивнула Полина. — Ну вот это у нас будет корова. Она быстро, несколькими линиями обозначила контур. — А это к ней подошла лошадь. Поздоровались они, поцеловались, чмок чумок и давай про всякие глупости болтать. Кто где траву вкусную видел с цветами? — С чингисханчиками и мышиными кармашками, — добавила она. Георгий еле заметно улыбнулся. — Кто где воду из речки пил? — Слушай. «Неужели тебе на мою корову с лошадью интересно смотреть?» — спросила она. «Просто ты рисуешь хорошо», — ответил Георгий, — «завораживающе. Я, понимаешь, вообще не представляю, как это получается, поэтому мне на твою руку это все равно, что на огонь смотреть или как вода течет. Да и еда не разогрелась еще, так что рисуй, рисуй». «Чтоб посуду не мыть?» — засмеялась Полина. «Ну, наслаждайся моим божественным мастерством, раз так!» — сам напросился. Пока в микроволновке медленно крутилось что-то большое и золотистое, она успела изобразить корову и лошадь во всех подробностях. Сама, не замечая, как это делает, потому что рисовала невнимательно, больше поглядывала на то, как Георгий смотрит на ее руку.